Глава 28 Совсем уж откровенно подглядывать за тем, что там такое брецающее принес старьевщику Лоран, было, конечно, неприлично, но очень интересно. Слишком, чтобы удержаться и не попытаться хоть одним глазком заглянуть, что таил в себе его интригующий саквояж. Тем более, что ведь Илюся находилась в лавке исключительно по делу. Так что с полным правом могла как было обещано хозяину, вернуться к разглядыванию своего лотка — большого плоского деревянного ящика, заполненного россыпями мелких симпатичных бирюлик, а заодно подобраться поближе к эпицентру действий и расширить себе обзор. Каково было изумление её Саила, когда Лоран выложил на прилавок необыкновенной красоты блюда из натурального зеленого агата». Штуку какой-то буквально гипнотической утонченности. Более всего, эта чаша походила на гигантскую створку раковины. Жемчужный перелив цветов от тёмно-изумрудного к пыльной холодной зелени, уходящей в белый, завораживал. Изящные кольца ажурными волнами дивной формы создавали иллюзию мистической глубины почти плоского предмета. Людмила не сумела подавить вздоха восхищения, бросила изображать мнимую незаинтересованность и подошла поближе. Хозяин лавки уже держал блюдо в широко раскрытых ладонях и не сводил с него горящих глаз, а губы старика слабо шевелились, беззвучно произнося слова на чужом языке. «Очень, очень хорошая вещь, Саил врать не будет». Наконец, серьезно, внушительно произнес он, продолжая медленно вращать чашу в руках. «Здесь есть знак». «Фамильный?» Проницательный взгляд деда оторвался от изучения узора и обратился к Лорану. «Да, это монограмма моего рода». «Настоящий камень. Старый. Чистый». Прислушиваясь к ощущениям пальцев, продолжил экспертную оценку изделия Саил. «Господин хотел продать?» «Да». «Вы позволите?» Втискиваясь в диалог, обратилась сразу к обоим Люда и просительно протянула ладони вперед. Она просто хорошо понимала, что именно сейчас старик нащупывал пальцами, неторопливо оглаживая ими дно чаши, и не могла не утерпеть, чтобы не протестировать эту диковину самой. «Извольте». Почти прохладно пожал плечами Лоран. Теперь ему явно было некомфортно от того, что Люся оказалась свидетельницей всего этого процесса. Только учтите, вещица довольно тяжелая. Тяжелая? Это хорошо, это правильно. Бережно принимая блюдо у хозяина, про себя комментировала девушка. Настоящий агат не может быть легким, а еще он не может быть. Ну да. Этот минерал не должен был стать теплым, ну он и не стал. К полному восторгу обоих знатоков. Несмотря на то, что лавочник в течение нескольких минут старательно грел чашу ладонями, она так и осталась прохладной. Дело в том, что Агат не принимает в себя человеческое тепло, и это самый легкий способ отличить натуральный камень от подделки. «Потрясающей красоты и ценности вещь», — выдохнула Людмила, возвращая блюдо владельцу. «Саил не станет спрашивать, зачем господин думает продать такой прекрасный чаша». «Фамильный знак для семья дорого, но, поверьте, меньше, чем кому-то могло бы показаться, и не будем об этом». Чуточку резче, чем допускал бы безупречный этикет, прервал рассуждение старика Лоран. «При мне имеются сахарница и еще несколько серебряных приборов с ручками из такого же агата. Я пришел к вам, так как некоторые знающие люди уверили меня в том, что именно вы способны по достоинству рассудить совершенство этих предметов» а также найти ценителей, которым будет приятно получить их для себя. В этом месте Людмиле стало окончательно неловко оставаться при разговоре. Он, очевидно, вообще не должен был состояться в присутствии посторонних. Молодой человек зашел сюда и тихо занял место в уголке, намереваясь дождаться, пока хозяин освободится. «Так нет же!» Люсе срочно потребовалось навести ясность в мотивах его настойчивого преследования – и вынудить решительно обнародовать причины своего визита к старику. А с другой стороны, сам и виноват. Мог бы с тем же успехом взять да подождать снаружи. Тоже, видимо, не сладил с любопытством, занырнул посмотреть, зачем Людмила искала эту лавку. В итоге оба сейчас оказались в дурацком положении. Как бы то ни было, продолжение беседы Лурана с дедом Саилом требовало определенной конфиденциальности. Илюсе не хотела, чтобы лично ее сочли совсем уж бестолковой девицей, не способной уловить элементарных границ деликатности. А потому она решила больше не тяготить своего «на минуточку спасителя» собственным же присутствием. «Уважаемый Саил, я посижу на улице, пока вы освободитесь». «О, простите мне мою ужасную неловкость и нескромность, ведь это ваше дело было первым». Тут же залился краской смущения Лоран. «Не стоит извинений». Я сама уступила вам возможность уладить свои вопросы вперед меня. Не давая больше никому шанса оспорить ее суждение, она стремительно выскользнула за прозрачную занавеску, прикрывавшую вход. И тут же едва не сделалась заикой, почти столкнувшись со смуглявым пареньком родственных хозяину кровей. Пришлось опять же кайться и расшаркиваться, хотя чему бы тут было удивиться. Ведь не мог же хозяин оставлять свой товар совсем без присмотра на время приватного общения с клиентами. Шустрый и гибкий, как лаза мальчишка такой же неприметный в пестроте прилавков, как и сам Саил, оказался его внуком. В общем, день как-то не задался, превратившись в череду больших и мелких неурядиц. Людмила давненько не помнила, чтобы в такой короткий промежуток времени на ее голову столь щедро и изобильно валились казусы. До вечера было совсем далеко, а умоталась так, словно сутки на напропалую лопатой махала, только в эмоциональном эквиваленте. Хотелось плюнуть на все и сбежать домой, пожулькать Лютика, поябедничать псу на судьбу и, чего греха таить, собственную какую-то изумляющую неосторожность. Налопаться аппетитного супчика Мари и хоть немного посидеть в тишине и бездействии. Однако следовало держать данное обещание — А то оно как-то глупо обманывать хороших людей, а потом ожидать от них доброго и честного отношения. Подавляя зивоту и приступы эмоционального бессилия, Людмила примостилась на скамейку для посетителей и совсем уж было настроилась погрустить. К счастью, Луран не заставил ее так уж долго терпеливо печалиться. Считанные минуты спустя он появился на пороге лавки, отыскал девушку глазами и застыл перед ней виноватым вопросительным знаком. Еще раз приношу вам свои...» «О, нет!» — мысленно взмолилась Люся. Слово «извинение», подуманное, услышанное и произнесенное вслух за сегодня, наверное, тысячу раз просто сводило челюсти лимонной оскоминой. «С моей стороны оказалось непростительной бестактностью заставить вас испытывать неудобства. Обещаю, что никогда больше не потревожу». «Ну чего же? Можно было бы и потревожить» в других обстоятельствах, уже с почти спокойным, медитативным вздохом подумала Людмила, глядя на этого искреннего молодого человека. На самом деле, где-то там далеко она чувствовала, что Лоран действительно мог ей понравиться. И серьезно. Что-то в нем цепляло. Не столько внешность, чего уж говорить приятная, и даже не только та отвага, с которой он бросился ее защищать. Было что-то еще. И ведь не сказать, что это странное от первой до последней минуты знакомство состоялось хоть сколько-то гладко. Однако оно, вот это что-то еще, все таки было. А возникшие неурядицы, ну так они оба знатно постарались, чтобы их себе устроить. «Прощайте, Матильда». Лоран поклонился, развернулся и ушел. «Матильда?» Люси, увлёкшись собственными плавными рассуждениями, поймала себя на том, что успела совершенно позабыть, как назвалась этим именем молодому человеку. Перебирая в ладке Саилы безделушки и откладывая в сторону то, что могло бы ее вдохновить на творчество, Люда невольно возвращалась внутренним взором к блюду Лорана. Ей даже пришлось отогнать мимолетную кощунственную мыслишку о том, что, к примеру, из осколков чаше могло бы получиться немало дивных вещиц. «Нет, конечно». Такой чарующий эффект, способный влюбить в агат с первого взгляда, этот предмет производил в первую очередь своим размером. Изысканностью крупной формы, в которой глаз находил отдохновение, в бесконечных вариациях узоров и цветовых переливов. Но вот если бы действительно раздобыть немного мелких камней такого же качества, они были бы достойны серебра. Очень прекрасная вещь. Хозяин лавки тоже не удержался от того, чтобы еще раз достать и полюбоваться на приобретение. Душа поет. Что верно, то верно. Быть может, господин Лоран принесет сюда что-то еще. В его доме должно быть много агата. А что, этот молодой человек имеет какое-то отношение к подобным камням? Он ведь военный. Господин военный. «А покойный отец господина нет», — многозначительно покачал головой старик. Так, только она подумала о том, как здорово было бы поработать с Агатом, как человек, имеющий к нему какое-то непосредственное отношение, буквально улизнул у нее из-под носа. Теперь уже сама Люся была почти готова оставить все приличия, выскочить на улицу и броситься преследовать Лорана, напрочь игнорируя его «прощайте» и больше никогда.